«Черт судья. Жил-был судья. самый большой пройдоха на свете. И вот как-то пришел за ним черт, чтобы тащить его в ад. Никогда не слышал я от людей ничего другого, кроме «Черт, возьми этого судью!» – сказал он. «Поэтому изволь-ка собираться со мной в поч И думается мне, что вряд ли ты можешь стать еще хуже, чем ты уже есть. Если будешь слушать все, что говорят люди», Отвечает ему судья То не сможешь ты выполнить все их желания Но если уж так ты добр Что всегда делаешь то, о чем тебя просят То не утащишь меня в ад Судья смог уговорить доброго черта заключить с ним соглашение Договорились они, что вместе отправятся в путь И первый встречный, кому кто-то от всей души пожелает отправиться в ад Пойдет место судьи с чертом в преисподнюю Но только пожелание должно быть сделано от всей души Сначала пришли они на хутор, где хозяйка сбивала из сливок масло. Когда увидела она незнакомцев, выглянула она в окно, а к оставленному горшку со сливками подобрался молочный поросенок и стал пить сливки. «Есть ли еще более неблагодарная тварь на белом свете?» – так кричала хозяйка. «Черт бы тебя побрал! Ну вот, забирай с собой поросенка!» – обрадовался судья. Ты думаешь, она отдала мне поросенка от всей души? Усвихнулся, чёрт. Думаю, нет. А иначе что же она будет есть на Рождество? Подошли они к другому домику на хуторе. А там мать ругалась на ребёнка, который слишком разшарился. Что за несносный ребёнок, кричала она. Я только кормлю, достираю да за этим поганцем. Чёрт бы тебя побрал. Тебе придётся теперь забирать малыша вместо меня. — обратился судья. «И не подумаю!» — ныкнул черт. «Не поверю я, что мать дарит мне ребенка всерьез!» Пошли они дальше, и на дороге встретились у два крестьянина. «А вот и наш судья!» — проворомотал один из них. «Да черт бы его побрал!» — неверенно откликнулся второй. «Вот это было от чистого сердца!» — воскликнул черт. «Давай-ка поторапливайся, судья!» На этот раз не помогли судья ни уговоры, ни мольбы.